Часть первая. Белый ужас. Под деревом сидело что-то жуткое, непонятное, лысое. Кожа блеклая, серая, точно покрытая пятнами тлена. Оно щелкало кривыми острыми зубами, смачно обгладывало белые кресиные кости. Почуяло что-то, вскинуло голову. Хейта зажала ладонью рот, подавив нечеловеческий вопль. Глаза у существа были красные, точно больные, а вместо зрачков — маленькие белые точки. И такая ненависть клубилась в них, такой дикий голод, жажда плоти, крови и смерти, что Хейта невольно поежилась. «Что это такое?» — вырвалось у нее. «Это озрог», — ответил Шарши. «Вечно голодная тварь. А еще она сеет болезнь, проберется в деревню, уморит всех, а после трупы сожрет. Но я думала, знаю, вздохнул Шарши. Я учил тебя, что и в темных существах бывает свет, а в светлых порой кроется плесень и гниль. Но есть в запредельных землях и существа, подобные этому. Пастырь поглядел на девушку в упор. Кромешное зло существует хейта, и с ним нельзя договориться, и мириться нельзя, только бороться. Внезапно тварь отбросила крысиные кости, вскочила на четвереньки, утробно взвыла и бросилась на шарши. Тот вскинул руку, и полок леса озарила вспышка яркого света. Листы памяти и ши. 1. Череда невысоких холмов под названием «Малые горы» вытянулась крутым полумесяцем на густо запорошенной снегом земле. При свете молчаливых звезд заснеженные холмы загадочно сверкали, точно это не снег засыпал их, а мириады крошечных драгоценных камешков, оброненных могучей рукой недотепы великана. Юркие тени прятались в уютных ложбинах. Ледяной непоседа ветер — то и дело сдувал с вершин легкую снежную пыль. Внезапно в серебристом полумраке зажегся маленький искристый огонек, а следом за ним еще один и еще. Надежно укрытые от посторонних глаз мохнатыми вершинами холмов, они вспыхивали точно неведомые северные мотыльки и медленно, но неуклонно обретали очертания высоких плотных фигур. Сперва в плоти кровь, Облекся Гедор, затем Хейта, Харпа, Брон и последним Мар. Снеговой шапки перед упырем не оказалось. Его глазам предстал ряд длинных снежных домов, а перед ними много мельтешащих черных фигурок. Он с любопытством покрутил головой. Но тут Гедор резко дернул его за шубу, и тот, неуклюже взбрыкнув ногами, беззвучно плюхнулся в снег. Следопыт поглядел на него сверху вниз, многозначительно приложил палец к губам и прошептал «Сиди смирно, мы же не хотим, чтобы нас заметили прежде времени. Сперва надо понять, о чем они собрались потолковать». Из-за спины Гадора на него насмешливо поглядывали остальные. Мар растянул бледные губы в кривой усмешке, скрестил на груди длинные руки и послушно приготовился слушать но все, что он мог понять, — отголоски диковинной речи на неведомом языке. «И как я, по-вашему, должен что-то тут разобрать?» — возмущенно прошипел он. Сс! шикнула на него Хейта. «Ты и не должен, дай мне послушать, а я потом все растолкую». Мар потупился, будто мысленно кляня себя за недогадливость, и выжидающе уставился перед собой. «Шесть невысоких длинных домов из снега и льда», лениво вытянулись друг подле друга, точно тюлени на лежбище. Поселение Найгиу было небольшим. В каждом из таких домов проживало до трех семей намоэтов, что на всеобщем языке означало «северные люди». Намоэты были единственным народом, отважившимся заселить эти суровые непокорные края, вечно скованные снегом, холодом и льдом. Перед домами собралось немало народу, По центру стояла девушка, среднего роста, крепкая, в толстой темно-коричневой меховой одежде. Ее высокий смуглый лоб стягивал гладкий кожаный ремешок. Другие ремешки, только длиннее и тоньше, были искусно вплетены в густые блестящие волосы цвета северных угольно-черных скал. Узкие обсидиановые глаза грозно сверкали. «Четыре дня!» — воскликнула она. «Прошло уже четыре дня, мы обязаны что-то предпринять». «И что, по-твоему, мы должны сделать, Айле?» С легкой тенью издевки вопросил плотный краснощеки на маэт. Внешне он очень походил на кабана. Такие же опасные маленькие глазки, широкий ноздреватый нос и выдающиеся вперед нижние клыки. Лоб его тоже перехватывал широкий кожаный ремешок. «Отправиться следом!» Девушка стукнула себя в грудь кулаком. «Я сердцем чую что-то не так. Быть может, они попали в беду и нуждаются в помощи». Две молодые женщины, окруженные толпой ребятишек, оживленно закивали в знак одобрения. «Но прошло лишь четыре дня!» Малорослый, сморщенный, как сушеное яблоко старик, растянул в улыбке бледные губы. Вместо ремешка посреди его лба красовался ровный белый круг, метка старейшины. «Ты сама сказала!» «Рано еще беспокоиться». Люди уважительно закивали, но девушка прислушиваться к нему не пожелала. Указав на двух встревоженных женщин, она заговорила запальчиво и громко. «Наши мужья отправились с оленьими шкурами к медведям-оборотням на Менку и сказали, что вернутся ровно через три дня. «Ты хорошо знаешь моего мужа, премудрый Ехок. Ответь, он когда-нибудь давал свое слово и не сдерживал его». Хоть когда-нибудь. Старик устало покачал седой головой. Суровое лицо Айлэ озарила торжествующая улыбка. Вот и я о том, кто-то должен пойти за ними, разыскать их, выяснить, что стряслось, помочь. Она огляделась с отчаянной надеждой. Но люди молчали. Они обменивались озабоченными взорами, но отвечать девушке никто не спешил. Толстощекий самонадеянно усмехнулся. «Никто не пойдет за ними, Айле. По крайней мере, пока. Ваши мужья вернутся. Отбрось страхи и перестань пугать остальных». «Замолчи, Гайнер», — огрызнулась та. «Ты давно мечтаешь стать новым старейшиной. Вот и лезешь с советами, когда тебя не просят. Если вы все так боитесь, я пойду сама. Вы, обе». Она обернулась к притихшим женщинам. «Приглядывайте за детьми и ждите». Я узнаю, что стряслось с нашими мужьями, и сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть их домой. А лучше тебе будет тоже остаться здесь. Негромкий голос заставил Айлэ обернуться. Перед ней стоял крепкий высокий намаэт. Узкие глаза цвета ночи глядели лукаво. Истине черные волосы падали на лицо. Однако правая щека была видна, как на ладони. Ее покрывали длинные глубокие шрамы. Старые следы от звериных когтей. «Угой!» — в голосе девушки слышалось удивление. «Он самый», — самодовольно оскалился тот. «Тебе же вроде обычно дела нет до чужих забот». «Обычно нет», — невозмутимо отозвался он. «Но твой муж, Акой, хороший человек. Он всегда был добр ко мне, а потому я не могу сидеть, сложа руки. Да и все равно засиделся тут, собирался на охоту». «Могу заместо этого прогуляться к оборотням, в их краях ведь тоже водится разное зверье. Айлэ ответила ему благородной улыбкой. «Я тоже пойду». Симпатичный щекастый парень глядел на них узкими с задоринкой глазами. «Нет, Йол, резко бросил угой. «Знаю, ты привык сопровождать меня на охоте, но не в этот раз, неведомо, что ждет впереди. Это может быть слишком опасно». Ты сам говорил, опасности нужны, чтобы преодолевать их, а не избегать, — посерьезнев ответил тот. Я не могу сидеть сложа руки, когда кто-то из наших попал в беду. Он усмехнулся. Да и потом я, как и ты, засиделся тут. Сердце просится в путь. Уго, испытующе, поглядел на него, улыбнулся уголком рта. Что ж, запретить я тебе ничего не могу, немало годочков уже. Должна быть своя голова на плечах стало быть пойдем вдвоем хруст ледяной корки под сапогами заставил всех обернуться пять человек спускались к ним со стороны заснеженных всхолмий при виде незнакомцев женщины изумленно ахнули мужчины же схватились за ножи хейта примирительно вскинула руки огое ира эны мы не желаем зла громко сказала она по панамаецкий «Айгэ ухтои эны». «Мы простые странники». «Хасыя тайна эну арейду». «Благо и процветание вашему народу». И почтительно поклонилась. Друзья последовали ее примеру. Старейшина окинул их пристальным взором и ответил на всеобщем, сильно растягивая слова. «Речи твои приятные и учтивы. Мы нечасто встречаем здесь странников». Потому простите нас за враждебность. Что ищете вы в здешних краях? Медведи обратней, выступил Гадор. И что вам от них нужно? Старейшина удивленно вскинул кустистые брови. Истории! Гадор улыбнулся уголком рта. Мы бродим по миру и разносим повсюду сказы из волшебных земель, за еду, за звонкую монету. «Простой люд послушать не прочь, а порой до них охочет даже государи. «Вон оно как!» — задумчиво протянул Ехок. «А нам, расскажете, мы тоже истории любим». «На обратном пути», — улыбнулся Годор. «Так что, подскажете путь дальше?» «А дальше», — невозмутимо проговорил Лугой. «ваш путь лежит через Новую Землю, потом через волшебный Серебряный лес» а уж за ним в деревне Гурыкбер обитают оборотни. Шагать прилично, да и сами вы ни в жизнь не дойдете». чего невольно вырвалась у Хейты. «Новая земля — коварное место», — усмехнулся тот. «Когда ступаешь, надо точно знать, куда наступать, а иначе сгинешь и глазом моргнуть не успеешь. Или же просто заплутаешь, а в здешних краях потеряться — значит умереть». «И что прикажешь делать?» — сурово вопросил Брон. «Ну, как видно, сегодня удача на вашей стороне», — беззлобно рассмеялся Угой. «Мы как раз идем к оборотням. Я именем Угой и спутник мой Еол. Могли бы и вас провести, не за даром, конечно, истории ваших послушать охота». «По рукам», — кивнул Гадор. «Когда выступаем?» «Немедля», — ответил тот. Только сперва вещей прихватим кое-каких. Он смерил путников насмешливым взглядом. Да и вас приобуть не помешает. Меховые сапоги хороши для снега, а вот по льду вы в них долго не прошагаете. Стойте здесь, мы мигом. Он махнул Еолу рукой. На Маэты и вправду вернулись быстрее быстрого. Угой бросил под ноги странникам тяжелую связку чего-то серо-коричневого. Мар приподнял двумя пальцами конец грязной веревки и брезгливо поморщился. «Что это?» «Зубья», — коротко пояснил тот. Друзья задаченно переглянулись. «Мы надеваем их на ноги, чтобы не скользить и не падать», — поспешил разъяснить Йоул. «Они сделаны из клыков животных, от того и название». «Надевайте до да поживей», — кивнул Угой. «Дорога не ждет». Путники принялись торопливо вздевать на ноги чудные штуковины. Харпа управилась первой, ступила раз, другой и довольно кивнула. «Сойдет». Пока они принаряжались, угой подошел к Айле. Голову его скрывал меховой капюшон. На поясе висел большой охотничий нож. Из-за спины выглядывало копье. Угольно-черные глаза глядели уверенно и немного печально. Я сделаю все возможное, чтобы твой муж и остальные вернулись домой, даю тебе слово. Спасибо, улыбнулась девушка, и сами непременно вернитесь. Угой кивнул, перевел цепкий взгляд на странников, махнул рукой. И те дружно двинулись за намаэтами мимо ослепительно белых домов.